Над Петрополисом собиралась буря. Чудовищные порывы ветра с мертвого залива разрывали дым над городом, открывали мчащиеся сизые тучи и полную луну, светящую сквозь грязный воздух больным красным светом. Шумело железо крыш, ломались ставни — а застигнутые непогодой напуганные тяжеловозы мотали затянутыми в респираторы мордами, норовя перейти на бег. Новый порыв. Сорванная с магазина цветов вывеска взлетела высоко в небо, крутанулась и гильотинным ножом рухнула на улицу, оставляя глубокую выбоину в брусчатке. Я поспешил вперед, желая поскорее укрыться под крышей воздушного вокзала. Одной рукой я сжимал окованный в железо чемодан с флагистонами, а другой тянул риадну, постоянно задиравшую голову к небу. Сзади нас пыхтел дежурный агент, тащивший остальные наши чемоданы, включая солидный запас концентраты крови для моей напарницы. Треск, грохот, с храма невдалеке сорвался крест вместе со освещавшим его прожектором. Шума их падения мы, однако, не услышали — Пневматические двери воздушного вокзала закрылись за нашими спинами, отсекая все звуки снаружи. Электрический свет, спокойная музыка пианолы, мягкий ковер, янтарное дерево на стенах кают компании почтового дирижабля. Скоростная машина уже запускала двигатели. «Гневается, боженька, ох, гневается!» Дородный да, купец в малиновой рубахе и тёмном цвета антрацита с дымом в жилете посмотрел в окно и широко перекрестился, наполняя кают-компанию блеском рубиновых перстней. «Ох, на поезд билет брать нужно было, а не на пузырь этот бычий! Слышь, Илья Стимпанович, кажется, в левом двигателе дудит что то Ну, слышишь же, а?» — Ох, не долетим до оболоцка, сердце говорит, не долетим, рухнем, рухнем. Помилуй, Господи, за грехи наши погибаем. Невысокий блондин в безупречном костюме тройки посмотрел на своего спутника с явным раздражением. — Сава Кристофорович, родной мой человек. Во-первых, не за наши грехи, а за ваши. Ну и во-вторых, что вы панику на людей наводите? «Мы же на Кречете летим. Там в рубке управления ковчег с вычислительными мощами и самого старца варфоломея Ветреника стоит. С такой аппаратурой над Северным ядовитым океаном лететь можно. А вы ветра испугались». Отвернувшись от своего соседа, мужчина невозмутимо вытащил серебряную флягу, наливая себе в стакан темную тягучую жидкость. «А вы, Виктор, будете?» Он посмотрел на меня и протянул фляжку. «Вы же Астроумов? «Ну, конечно, он. Кто еще в столице с таким роботом очаровательным ходит?» «Читал много в газетах. Очень рад такой компании». Блондин крепко пожал мою руку и очаровательно улыбнулся. «Грозов Илья Стимпанович. Новый городской глава Болотска. Сидящий рядом с ним купец кинул на него колючий взгляд, но затем опомнился и тоже изобразил медовую улыбку. Я внимательно посмотрел на него. Дело купца я уже читал. Савва Крестофорович Толстобрюков, прежний городской голова, уволенный с должности за допущенного им бунта. «Батюшка Илья Стимпанович, я всегда говорил, что с вашей головой светлой, с вашими бальзамами витальными у вас великое будущее будет. Заискивающе проговорил Толстобрюков. Глаза купца при этом были холоднее льда. Грозов улыбнулся купцу. «Савва, Кристофорович, да ладно вам. Я выиграл, вы проиграли. Должность моя. А большего мне не надо. Счеты сводить за прошлое я не буду. Я не вы». Блондин посмотрел на купца с сожалением и обернулся к нам. «Какого индивида потеряли, если честно?» «Какой типаж был до бунта! В глаза ему никто и смотреть не смел, шапки за три улицы ломали. А теперь что? Скука. А вы, Виктор, в Оболоцк, какими судьбами назначены? Расследовать делишки нашего Саввы Крестофоровича?» Грозов поглядел на купца и ехидно улыбнулся. «Глядите, милый друг, вот скинет вас Виктор за ваше художество с корабля» как Кошкина, упокой, господи, его душу. И ведь прав будет, не так ли? Купец смолчал, лишь посмотрел на Грозова нехорошим взглядом, которого новый городской глава, кажется, даже не заметил. Блондин вновь протянул мне фляжку. «Так что, Виктор, вы пить-то будете?» «Что значит нет? Вы меня, нового городского главу, обидеть, может, хотите?» «Давайте. Один глоточек. Это ж с моего завода. Настоящее вино, а не какая-то виноградная бурда из ваших столичных оранжерей». «Да вы понюхайте только». «Ловили?» «Именно. Это настоящее оболотское свекольное. Лучший из вин». «Да попробуйте. Смелее». «Это нектар же. Поцелуй нимфы поутру». «Глоточек». «Ну?» Вот хорошо. А? Благородство ноты уловили? А горчинку, да? А смолку, смолку чувствуете? Десять лет выдержки в комбинированных бочках из дуба, осины и смолистой ели. Такой вот секрет букета. Грозов заулыбался и быстро подал мне со своей тарелки пласт копченой чайки, которым я с большим трудом заживал непередаваемый вкус предложенного нектара. Еще выпьете? Нет? Неужели хватит? Не понравилось? А, ну, это бывает. Это просто потому, что у вас нет достаточного опыта в хорошем вине. Я поскорей схватил еще один кусок мяса с тарелки, надеясь перебить чудовищный вкус во рту, но даже пикантное чайщее мясо не могло в этом помочь. Грозов легко засмеялся и продолжил смаковать содержимое фляжки. Мы разговорились. Беседа, начавшаяся с пустых разговоров об обстановке на Урале и о последних новостях столицы, перешла на куда более острые темы. «А нечего и удивляться, что в городе бунт случился. Все к этому шло», — Грозов развел руками. «Как летом эпидемия гнили началась, так я сразу понял, будет кровь. Вы вживую гниль видели когда-нибудь?» К счастью, не приходилось. Это страшное дело. Жрёт все: Пшеница, свекла, свекла, свиньи, книги, куры, шпалы. Ну и людей, конечно. Сперва изнутри сжирает, а потом снаружи. Вон у меня приказчик был. Так он прямо у меня в доме в горячку впал, на семью мою прыгнул. Хорошо еще я с тростью был любимый. Городской голова нежно погладил покрытого зеленой эмалью змея, венчающего трость. «У меня там кинжальчик в рукоятке, изумительный, вам скажу, остроты. В общем, пока жена детей прочь тащила, я прямо в гостиной живот приказчику и вспорол. И представьте, вот снаружи-то он человек человеком, а как кишки вывалил, там уж плесень одна и была. Просто месиво серо-бурое». И знаете, жижа такая еще с них течет. Вот очень соус на этом Бевстроганове напоминает. Грозов, с сомнением, посмотрел на поставленную Стюардом тарелку. Он помялся, однако все же решил дать блюду шанс и изящно подцепил мясо. Попробовал, удивленно хмыкнул и, оживившись, пододвинул тарелку поближе. А знаете, изумительно! «Вот на почтовых дирижаблях почему-то всегда хорошо готовят. Лучше, чем в Оболоцке, по крайней мере». Илья Стимпанович посмаковал кусочек и запил его свекольным вином. «Ах, жизнь прекрасна». Дирижабль дернулся, заскрипели отдаваемые тросы. Буря снаружи ослабла, и мы начали взлетать. Испустив вздох прибиваемого к кресту мученика, купец Толстобрюков широко перекрестился. Стоящий подле него слуга спешно щелкнул чемоданчиком, извлекая большую икону, вытравленную на серебряной доске. Приложившись к ней, купец перекрестился вновь. Пожили моторы. Зашумела раздвигающаяся крыша воздушного вокзала. «Еще один толчок!» Полет и первый удар ветра. Винты вышли на полную мощность, за черным окном уже неслись дымные клочья. Прошла минута, другая, мы прорвали дым, и вокруг вспыхнули огни верхнего города. Удары ветра ослабли, и ход небесной машины стал плавным. Наша беседа вновь вернулась к эпидемии и бунту. Да, страшные дни были, и странные. «Цены летят, точно птицы, в самое синее небо. Товары гниют на складах, потому что карантин, и из города ничего не вывести. Заводы закрыты, цеха встали, больницы, куда заплесневевших свозят, людьми полнится. Хорошо еще Светлану как раз в ту пору прислали. Ох, как она порядок-то навела. Бранд команды заездили по всей губернии. Где плесень, там сразу огнемет появлялся. Всех в городе заставило респираторы носить. Бороды всем рубить велела от купцов до дедов, чтобы респираторы нормально к лицам прилегали. Конных городовых поставила по улицам. У нас же воздух чистый, люди к респираторам непривычные, а городовой, как увидит на улицах кого, кто респиратор приспустил, так сразу подскочит и как вытянет ногайкой поперек спины. А народ не заволновался? Заволновался, конечно. Кто ж такое оценит? — А ведь респираторы еще и купить надо. Их ведь продавать стали в лавках в двадцать раз дороже, чем раньше, едва мор начался. Верно, Савва, Кристофорович, продавали ведь? — Продавал, конечно. Толстобрюков чинно погладил живот. — А как не продавать, раз покупают? Делать хорошее. Не зря же я завод респираторный поставил. Теперь и мне прибавка к торговле небольшая, и людям здоровье. «В двадцать раз дороже?» «Да чья бы корова мычала! По сорок рублев за флакон витальный бальзам со своей фабрики народу пихаете!» Грозов скипел. «А поскольку его продавать? Вы знаете, сколько его разработка мне стоила? Я усадьбу и завод свеклокуриный ради этого заложил, и до сих пор еще вложения не окупил». «И не окупите. Эпидемия-то. тогось. Так что быть вам, чую, банкротом скоро. Рука Грозова сжалась на трости. Зато витальный бальзам не давал заразиться здоровым людям. В отличие от респираторов твоих, там же в фильтрах сено пополам с ватой было. А что вата? Лучшая вата там была. Очень хорошая вата. И сено самое чистое, все по науке. Грозов раздраженно махнул рукой. Разговор свернул прочь, и, как я ни старался, к началу бунта уже не возвращался.